Глава 12. 17 сентября, четверг. Что обезьяна видит, то и делает. Спустившись утром вниз, Квеллер с ничего не мог понять. Сиамцы сидели рядышком, как обычно, обернув лапы хвостом и навострив уши, но высотой они были по два фута, а каждое ухо не менее пяти дюймов. Затем он сообразил, что это тени на полу, отбрасываемые в косых лучах утреннего солнца, а сами кошки сидят на подоконнике, наблюдая за птицами. Еще один сюрприз ожидал его, когда он включил радио, чтобы прослушать сводку новостей. Вскоре после полуночи в лесу около шахты Большая Б было совершено нападение на помощницу шерифа. Мисс Гринлиф наткнулась на оставленный без присмотра пикап, принадлежащий местному жителю Джону Кэмпбеллу, которого подозревают в убийстве чикагского бизнесмена. И в этот самый момент я нанесли удар по голове тупым предметом. Придя в сознание, она обнаружила, что исчез выданный ей револьвер. Таким образом, подозреваемый теперь вооружен и очень опасен». Это белый мужчина, двадцати с небольшим лет, ростом 6 футов 2 дюйма, весом 250 фунтов. Когда его видели в последний раз, на нем была спортивная форма с эмблемой округа Мускаунти, изображающей оленя. Квиллер обсудил новостями, пока те поглощали свой завтрак. По-видимому, у боза кончился бензин, и он попытался с помощью револьвера обзавестись какой-то другой машиной. «Понимают ли спортивные болельщики, что преступник Джон Кэмпл – это босс Кэмпл, их кумир?» «Яу!» – подал реплику Коко, проклатывая кусок. В полдень Квиллер и Бартер встретились за ланчем в Макинтоше. «Слышал новость?» – спросил адвокат. «Это придает делу новую окраску. Они поступают очень мудро, не сообщая о том, что на подозрении наш чемпион. Иначе местные фанаты поднимут бучу». «Да, их ждет жестокое разочарование». Сынишка моих соседей просил меня достать автограф Боза. В школе только о нем и говорят. Будем надеяться, что его задержат раньше, чем он успеет совершить что-нибудь еще. Теперь он к тому же еще и вооружен. Квиллер пригладил усы. Лени, говорит, Боз никогда не выезжал за пределы округа, а потому я сомневаюсь, что он отправится в неизвестные ему дальние края. Он привык жить в лесу, а те, кто связан с лесом, особый народ». «Уверен, он будет прятаться в каких-нибудь пещерах или зарослях и охотиться с револьвером на мелкую дичь. Ее, слава богу, у нас хватает». «Шериф с вертолета обнаружит его», – уверенно заявил Бартер. Официант принес бокал красного вина и стакан скунка, и они почтили память Османда Хаселрича. «Он же не видел смысла в жизни», – сказал адвокат. «Трагическая гибель дочери его подкосила, и он держался только ради жены. А после того, как и жена умерла», Знал, что долго не протянет. Бартер покачал головой. Осман всегда был для меня учителем и уже несколько лет относился ко мне как к сыну. Я ежедневно навещал его во время болезни. Он обсуждал со мной свои последние распоряжения. Обычных похорон он не хотел и предпочитал, чтобы отслужили пуб публичную поминальную службу как по Эльфоне Гейдж, но только в старой каменной церкви. И чтобы Броуди сыграл на волынке Лох Ламонт и несколько его любимых гимнов. Они с Эндрю были большие друзья. Разве в жилах осман текла шотландская кровь? Он шутил, что не смог отыскать своей родословной даже шотландской овчарки. Но часто ездил с женой и дочерью в Шотландию, на северное Нагоре и острова, и называл себя горцем по зову души. А какой должна быть поминальная служба? Никаких хвалебных речей. Он хотел, чтобы прозвучали великие слова в исполнении прекрасных голосов. Он имел в виду твой голос, Квилл? а также Ларри и Кэрол. «Поистине высокое доверие», – пробормотал Квиллер. Он сказал, что именно следует читать. Для Кэрол он наметил свой любимый отрывок из Библии, второе послание к Коринфянам, глава 13. Ларри продекламирует текст одного из отцов-основателей, что-нибудь из Декларации независимости, например, или из введения в Конституцию. «Ты должен прочитать с шотландским акцентом стихи Роберта Бёрнса», И киплинговская «Когда ты тверд, а все вокруг смятение». А что-нибудь из Шекспира? Мы обсудили это. Единственное, что пришло ему на ум, первым делом надо прикончить всех законников. Речь идет о пьесе «Король Генрих IV». Осман всегда имел склонность к мрачноватому юмору. Наверное, в его жилах все-таки текла шотландская кровь. Тут подали еду, и собеседники занялись ею. Квиллер думал о будущем адвокатской конторы. Уберут ли из названия столь чтимую фамилию Османде? Возьмут ли нового партнера? Одним из претендентов была Лоретта Банкер, кузина Погода Хора. Если фирму назовут Беннет, Бартер и Банкер, пикакским путникам будет где разгуляться. Когда название адвокатской конторы Гудвинтер и Гудвинтер пополнило третьей фамилии, ей пришел конец. После ланча Бартер вручил Квиллеру пакет. «Осман считал, что это должно храниться у тебя», – сказал он. Внутри пакета скрывался старинный бювар с металлической застежкой и кожаным корешком, оклеенный изнутри мраморной бумагой. Надпись на нем гласила «Переписка шоинов В четверг, как и всегда, газета должна была выйти в два часа, и Квиллер отправился за ней в редакцию. «Сегодня подобрался довольно безрадостный выпуск», – сказал Джуниор Гудвинтер. Некролог хасил речи о нападении на помощницу шерифа и отмена фестиваля Марка Твена. Но есть одно читательское письмо, которое отличит тебя от мрачных мыслей. Это отклик на одну из твоих недавних статей. И он передал Квиллеру пробный оттиск письма. Когда я прочитал рассуждения мистерака о разных видах лжи, невинной, отчасти злонамеренной и абсолютно злокозненной, мне пришли в голову 10 распространенных примеров безобидной лжи. Ты выглядишь замечательно. Не беспокойся, она не кусается. Даже ребенок может собрать это единственное, что требуется, отвертка. Гарантия бессрочная. Ну, конечно, я вас помню. Шеф-повар заверяет вас, что похлебка из моллюсков сегодня бесподобна. Не бойтесь, больно не будет. вы почувствуете только небольшое неудобство. Заходите в любое время, мы всегда вам рады. Доктор примет вас буквально через минуту. Дождя не предвидится, так что можете оставить зонтики дома. Этот автомобиль прошел всего 10 тысяч миль, и я люблю тебя. Подписано было Боб Термерик. «Кто такой Боб Термерик?» – спросил Квиллер. «Никто не знает. Письмо пришло из Сода-Сити. Мне казалось, оно должно тебя позабавить. Ты будешь писать рецензию на сегодняшний спектакль?» «Боб Термерик». В переводе – Куркума. В театр Квиллер пошел один. Поле было занято. Среди любителей с энтузиазмом подвязавшихся на театральных подмостках были служащие городских учреждений, студенты колледжа, медсестры, торговцы, водители грузовиков и освицианты, которые заразились любовью к театру в школьных драмкружках и участвовали в устройстве церковных праздников. Что касается зрителей, то половину их составляли друзья и родственники лицедеев. Многие в глаза не видели профессиональных актеров и никогда не были в настоящем театре. В целом, по мнению Квеллера, исполнители с задачей справились. Никто не забыл своих слов и не пропустил реплик. Режиссер-постановщик научил самодеятельных артистов произносить слова так, чтобы было слышно даже в последних рядах зрительного зала. Когда спектакль закончился, Квеллер отправился домой писать рецензию в завтрашний номер. Его занятие прервал звонок Поли. «Ну и как постановка?» – спросила она. «Неплохо. А как прошло собрание?» «Библиотеке нужна новая печка!» Мистер Хаммон самолично явился на собрании и убедил членов совета, что, пытаясь залатать дыры, мы бросаем деньги на ветер. Если быть точным, он сказал, что мы плюем против ветра. Это так шокировало наших дам, что они тут же подписали контракт без обычных возражений и поправок. «А Хаман сможет установить и запустить новое оборудование до наступления холодов и появления сугробов?» – спросил Квиллер. По правде, говоря Квил, мы еще в августе собирались к этому приступить. Мы оба понимали, что это неизбежно, но. Ты тянула времени, говоря не да, ни нет. Иногда без этого не обойтись, дорогой. И я знала, что в случае чего фонд К нам поможет. Ну, не буду больше отвлекать тебя от рецензии. Я позвоню тебе завтра, после первого рейса новой передвижной библиотеки. Ты видел в газете список пунктов, где она будет останавливаться? Да! Я буду ждать ее в уголке на ити -Битивасе. Очень удачное место. А Бьента. На протяжении всего телефонного разговора Коко сидел на Биваре с Клингеншоеновской корреспонденцией. Теперь же он выгнул спину, задрал хвост кверху, как знамя, и стал скрести лапами, словно пытался выкопать содержимое. «Ну хорошо, хорошо, дружок, давай посмотрим», — согласился Квиллер. «А ты напишешь за меня лицензию, да? Идет?» Он открыл бивар осторожно, как будто опасался обнаружить в нем дохлую, а то и живую мышь. Но опасения были напрасны. Внутри отыскались лишь письма на пожелтевшей почтовой бумаге. Они были написаны от руки, и почерк показался Квиллеру знакомым. «Да этому же цены нет!» – воскликнул он, после чего захлопнул крышку, покормил кошек и поднялся с ними в их спальню. А обратно он спустился уже в пестрой желковое пижаме, которое Полю подарила ему на день отца. Неофициальный праздник в июне сентиментальной открыткой от Коко и Юм-Юм. Но прежде чем усесться с письмами в любимое кресло, Квеллер, не торопясь, сварил себе кофе. Почерк, несомненно, принадлежал его матери. Она им гордилась. Тонкой, тщательно выписанной буквы с ровным наклоном, нажимом и волосяными линиями выглядели четкими и изящными. Ее научили красиво писать в частной школе. Теперь уже никто не уводил с таким каллиграфическим тчанием каждую литеру. Бегло просмотрев письма, Квиллер увидел, что все они адресованы тетей Фаней и на всех указано только число и день недели. Без года. Первое письмо было помечено вторым июня. Под ним стояла подпись твоя Энни. Квиллер, казалось, чувствовал присутствие матери, и мурашки бегали по его спине. Дорогая Фанни, как у тебя дела? Развлекаешься? Оправдал ли Атлантик Сити твои ожидания? Я понимаю, тебе недописем, так что можешь не отвечать. Но у меня есть новость. Я говорила тебе, что родители хотят, чтобы я вернулась к ним в Демойн и работала в папиной конторе. Но я безумно влюбилась в Чикаго и, прозанимавшись как одержимая четыре года английской филологии, скорее спрыгну с какого-нибудь моста, чем пойду работать в страховую контору. Так я им и сказала. Но их это не устраивает. Отец сам не свой по поводу моего решения поселиться в Чикаго, а все, что нужно маме, это сохранять мир и спокойствие в семье. Она боится ему перечить. Говорит, что слишком его любит. Наверное, я не понимаю, что такое любовь. А она не может понять, почему я не хочу выйти за сына их лучшего друга. Отец взял бы его в дело, и мы все жили бы дружно и счастливо до конца наших дней. Но я просто не выношу этого парня. Он такой скучный, и его глаза посажены так близко друг к другу. Ты же помнишь, что мы с тобой говорили по этому поводу? Так что я остаюсь в Чикаго. Осуществилась моя самая безумная мечта. Я работаю в публичной библиотеке. Получаю зарплату младшего сотрудника, потому что у меня нет библиотечного образования. Но поверь мне, делаю то же самое, что и другие библиотекари. Но это не важно. Мне безумно нравится моя работа. Получив зарплату, я сразу же сделала первый взнос за пианино в комиссионном магазине. Ты никогда не слышала, как я играю? Но я знаю, что у меня получается очень неплохо. Просто ради шутки, чтобы позлить отца, я попросила его переслать мне мой кабинетный рояль. Но не тут-то было. Я сняла маленькую квартирку, а в соседней живет очень симпатичная девушка из Теннесси. Ее зовут Сью Эллен. Мы вместе ходим в театр и на концерты. Парочка провинциальных барышень, пробивающих себе дорогу в большом городе. Твоя Энни. Квиллер хмыкнул в усы. Значит, его дед занимался страховым бизнесом в Демойне. Возможно, именно там и следует начать генеалогические разыскания. Даже если он ничего не найдет, съездить все-таки стоит. Но как вам нравится эта 22-летняя особа, ставшая впоследствии его матерью? Он мысленно выделил это слово, невольно переняв манеру родительницы, налегавшей на прописные буквы. Леди Анна всегда такая спокойная и рассудительная. Квиллер принялся за второе письмо, датированное 10 июня. «Дорогая Фанни, хочешь узнать невероятную новость? Мы со Сью Элен ходили в театр смотреть одну русскую пьесу и исключительно для расширения кругозора. А она оказалась жутко мрачной, но актер, игравший главную роль, был безумно обворожителен. Величественный голос, выразительные руки и при этом красив» даже с бородой а-ля После спектакля нам пришла в голову мысль, а не пойти ли за кулисы выразить ему свое восхищение. Сначала мы отнеслись к этому как к шутке, а потом решили, почему бы и нет. И что ты думаешь? Он был просто очарователен и даже пригласил нас в бар. Мы, конечно, согласились, но, признаюсь, коленки у нас дрожали. Всю ночь после этого я не могла сомкнуть глаз. И это было только начало. На следующий день Он позвонил мне в библиотеку. С тех пор мы ежедневно встречались где-нибудь после его спектакля. Но это гастролирующая труппа. У них контракт в другом городе. У нас было восхитительное прощальное свидание. Он обещал, что будет писать. Но я даже боюсь надеяться. Молись за меня, Фанни. Твоя Энни». Квейлер сложил письма обратно в Бивар, все еще дивясь тому, как эта легкомысленная девица могла превратиться в его утонченную и нравственную родительницу, никогда не употреблявшую слова «безумно».